выдвигавшийся к родишего колонии «Еще огонь, и снова удачно!» Колонна рассыпалась, залегла, показались вспышки выстрелов, на пули не причиняли вреда. Зато после четвертого залпа отозвались турецкие пушки, их шесть. Первые снаряды, пролетев над головами, взорвались сзади. «Перелет», потом «Впереди», «Недолет», «Ваше превосходительство, уйдите! Укрытие рядом!» Забеспокоился ординарец генерала Сергей Верещагин, младший брат художника. «Вас ранят! Не суетись!» — прикрикнул на юношу генерал, однако последовал совету. Очередной залп турецких орудий был точен. Один снаряд угодил прямо в пушку, повредил ее. Несколько человек было ранено. Однако метки, отметил Скобель неприятельских артиллеристов, — он знал, что турецкая армия не слаба, а солдаты ее хорошо обучены, и теперь в этом убеждался. И снова последовал залп из плевны, и снова снаряд угодил в орудие, и оно оказалось на боку. Одно колесо отлетело прочь, второе вращалось на оси. Двигавшиеся по дороге на Радищево турецкие пехотинцы повернули в сторону гребня и, рассыпавшись по склону, успешно поднимались. Солдат было около полутора тысяч. Два табора, — определил Скобелев, — отряду Шаховского будет легче. Он не ошибался. Именно эти подразделения должны были атаковать у Радищева русский отряд» теперь они связаны боем с дерзко прорвавшейся к плевнегорстской казаков в сопровождении двух орудий. На левом фланге сотня осетин схватилась в рукопашную и отбросила неприятеля. Справа дрались владикавказцы. Примчался посланный за подмогой казак верховой. Пехотные роты еще взвод выдвигается, с ними пушки — Скрываясь в пустарнике, турки пытались обойти отряд и зайти в тыл, чтобы окружить храбрецов. Спешно эвакуируя раненых и убитых, казаки и артиллеристы стали отходить, чтобы закрепиться на первом хребте. Там уже занимала позиции рота пехоты. Вспыхнула ружейная перестрелка, забили подошедшие орудия. Казалось, силы уравновесились. Но не это входило в планы Скобелева — Удерживая части пехотного батальона с казаками дорогу из лобчи он подтянул на гребень еще одну пехотную роту. Командир ее штаб-капитан Гурновский с полуслова понял генерала. Поднял солдат в атаку и сам первый бросился в рукопашную схватку. За ним поднялись и остальные. Сойдясь в рукопашную, люди кололи друг друга штыками, ножами, били прикладами, Даже лопатками. Выстрелы, крики, стоны, удары слились воедино. Турки не выдержали, бросились назад, срывались с круч, падали, преследуя неприятеля солдаты-куряне, миновали второй гребень, выскочили на третий, где оставались два разбитых орудия. К пехотинцам присоединились спешившиеся казаки Владикавказцы и кубанцы. На плечах отступавших им удалось достичь окраины плевны. Бой завязался на улицах города. Скобелев руководил схваткой, находясь в непосредственной близости от боевой линии. Одна лошадь под ним была убита, вторая ранена. Казалось, он не замечал опасности. — Вы, кажется, ранены, — сказал Сергей Верещагин, увидев кровь на вспоротом рукаве мундира. «Ладно», — махнул он, — «потом». Опытным глазом он понимал, что достигнутый успех не может быть решающим, потому что сил недостаточно, а отряды Вильяминова и Шаховского связаны ожесточенным боем и от далеко. Да и день незаметно кончился. На землю спустилась ночь светлая лунная. Скобелев прислушался... ТОЙ стороне, где находился отряд Шаховского, было тихо. Из плевны долетали мирные голоса. Казалось, не было никакого сражения. Только однажды ненароком прогремел оружейный выстрел.